Заключение и благодарности Конечно, писатель всегда рад месту в списке бестселлеров, переводам и проданным правам на фильм. Впервые эта книга вышла в свет весной 2012 года, и первое приглашение, которое я получил по этому поводу, исходило вовсе не от книжного магазина с предложением устроить встречу. Меня звали в институт, занимающийся вопросами защиты критических инфраструктур. С тех пор я побывал на встречах в национальных и международных политических организациях, частных учреждениях и предприятиях, и всюду мне приходилось рассказывать о книге, участвовать в дискуссиях. Книгу обсуждали не только в литературных сообществах и передачах, но также в изданиях, посвященных науке, экономике и информационным технологиям. В декабре 2012 года жюри из ведущих экономических обозревателей в Германии признало роман самой захватывающей книгой года в настоящий момент она даже вошла в учебную программу некоторых школ. Возможно, это происходит потому, что книга заставляет нас оценить то, что мы имеем. Или, как выразился немецкий журналист, «здесь все как в любви, зачастую осознаешь, что имел, когда это теряешь». Это художественный роман, но в процессе работы нередко моя фантазия предвосхищала реальность. Так в первой редакции книги. Манипуляции со скадосистемами для электростанций пришлись на 2009 год. В то время даже в профессиональных кругах такое считалось едва ли возможным, пока в 2010 году не был обнаружен стакснет. Точно так же считалось, что система аварийного охлаждения атомных электростанций не подвержена никаким рискам. И так говорили до катастрофы на Фукусиме. При подготовке к работе я черпал информацию из множества источников. Я разговаривал с экспертами из энергетической и информационной сфер, со специалистами по чрезвычайным ситуациям. Вообще, в подобных случаях принято упоминать всех этих людей, но не в этот раз. Они с готовностью давали мне исчерпывающую информацию, однако никто не пожелал быть названным по имени, что неудивительно, учитывая какого рода сведениями они со мной делились. Разумеется, неиссякаемым источником информации стал интернет. Некоторые ресурсы хотелось бы выделить особо. Без Википедии сбор информации для подобной книги занял бы несравнимо больше времени. И если кому-то интересно, да, я поддерживаю Википедию финансово. Незадолго до завершения книги мои изыскания нашли подтверждение в докладе Комитета по образованию, исследованиям и оценке технического развития, параграф 56 -а регламента к техническому проекту уязвимость современного общества на примере масштабного и длительного отключения электроэнергии. Результаты данного исследования я включил в эту книгу. Доклад можно найти на сайте Министерства внутренних дел Германии. На описании сцен в больнице меня вдохновила статья лауреата Пулитцеровской премии Шерри Финг, опубликованная 25 августа 2009 года в Нью-Йорк Таймс. Статья сообщает драматические события в госпитале Memorial Medical Center в Новом Орлеане после урагана Катрина в 2005 году. Описанный в книге сценарий – лишь один из множества возможных. В действительности никто не может предположить, как развивались бы события в подобной ситуации. Мне не хотелось, чтобы книга стала своеобразным руководством для террористического акта, поэтому я опустил или изменил некоторые технические детали. Также я упростил некоторые данные ради сюжета и удобочитаемости. К примеру, разместил в штаб-квартирах предприятий пункты управления электросетями, а телефонные линии и интернет-соединения функционировали несколько дольше, чем это могло быть в действительности. Другие возможные несоответствия или неточности следует списать на мою невнимательность, за что я приношу свои извинения. Хотелось бы поблагодарить авторов всех названных и неназванных источников. Без них я не написал бы эту книгу. Особую благодарность хотелось бы выразить моему агенту Михаэлю Гебу и его команде, которые поверили в проект. редакторам Элеоноре Деллер и Кёрстен фон Добшутс, а также издателю Николе Баррельс, которая помогла мне сделать книгу такой, какая она есть. Отдельно спасибо хочу сказать моему анонимному помощнику, который неустанно снабжал меня информацией, особенно в сфере IT, и перечитал рукопись. Также благодарю своих родителей за все, за что принято благодарить родителей, и, конечно же, мою жену, за бесконечное терпение, строгую критику и вдохновение. Разумеется, благодарю вас, дорогих мне читателей, за ваш интерес и ваше время. Если помимо нескольких увлекательных часов вы почерпнули из книги какие-то знания или над чем-то задумались, это принесет мне особую радость. Марк Эльсберг. Осень 2013 года.